Время действия. Утро следующего дня. Место действия. Выход из здания общежития группы Корона. «Куда ты собралась?» – интересуется у меня охранник, крепкий коренастый парень. «На машину?» – удивленно отвечаю я. «Ехать на тренинг?» «На машину?» – удивляется в ответ он. «Так она же уже уехала 15 минут назад!» «Все девочки уехали на ней. Почему ты осталась?» «Уехали?» – озадачиваюсь я. «Как уехали?» Инджон сказала, что уезжаем в половину. Сейчас 27 минут, а они уже уехали. Внезапно в моем мозгу начинает брежеть догадка. А «Аджаси, – вежливо обращаюсь я к охраннику, – скажите, пожалуйста, во сколько обычно уезжает машина?» «Я новенькая и, наверное, что-то перепутала». «Машина всегда уезжает в 15 минут восьмого», – сочувствием смотря на меня, – отвечает Аджаси. «Ты опоздала на 15 минут». Спасибо, Джиси! Благодарю его я, одновременно думая о том, что точно помню, как Ин Джон сказала спускаться ко входу к половине восьмого. Вот, блин, зараза вредная эта Ин Джон. Специально вид подставила. И все остальные вместе с ней. Они же видели, что меня нет. Что теперь делать? Примерно в это время. А где Юнми? спрашивает менеджер Ким, войдя в комнату и окинув взглядом группу. Участницы переглядываются. Ин Джон, повернув голову, смотрит в окно. «А разве она не приехала?» Повернув голову к менеджеру, удивленно спрашивает Сун Йон. «Приехала?» – не понимает менеджер. «Она должна была приехать раньше? Почему?» «Ну, – говорит Сун Йон, – у нее ведь персональный менеджер. Ин Джон сказала, что она будет ездить с ним». «Ин Джон?» – вопросительно произносит менеджер. Та поворачивает к нему голову и смотрит, делая вид, что не понимает, чего от нее хотят. «Ин Джон, почему ты сказала, что Юнми будет ездить на занятия с менеджером Юне?» «Мне кто-то об этом сказал, менеджер Ким». «Кто?» М -м -м, «Точно не скажу, не помню. Но мне точно кто-то об этом говорил». Менеджер секунды три смотрит в глаза неопускающий взгляд Ин Джон. «Очень жаль», – произносит он и делает паузу. Что ты не можешь вспомнить, кто это сказал! заканчивает фразу менеджер, продолжая смотреть в глаза Ин Джон. Мне тоже очень жаль, откликается на его слова Инджон. Внизу хлопает дверь и по лестнице раздаются торопливые шаги. В комнату быстро входит Юнми. Добрый день, господин старший менеджер Ким, кланяясь, приветствует она менеджера. Простите за опоздание. Произошла путаница со временем отъезда машины. Я приехала в машине со Стафом. «Простите, больше такое не повторится». Говоря это, Юнми смотрит только на менеджера, ни разу не глянув в сторону группы. «Хорошо», – медленно кивает менеджер, переводя взгляд с Юнми на Инджон. «Будем считать это недоразумением», – говорит он, неотрывно смотря на нее. Несколько позже, занятие хореографией, перерыв. «Зачем ты это сделала?» Сердит ошипит Суньон на инжон воспользовавшись отсутствием Юнми, которая пошла в туалет. Захотела и сделала, с вызовом отвечает ей та. Она же так же поступает. Что хочет, то и делает. Что, не так? Только скандала в группе не хватало, сердится Суньон. В группе? восклицает Инджон, она не группа. Группа это я, ты, Хюмин, Джихён, Кюри, Борам. Вот это группа, а она не пойми кто. Чего ты так разозлилась? внимательно посмотрев на Инджон, с примирительной интонацией спрашивает Суньон. Да, скажи, пожалуйста, произносит Хюмин, умолчащий с плотно сжатыми губами Инджон. Может, мы тоже должны быть злы на нее, но чего-то не знаем? Мой старший брат три раза пересдавал сунын, глухо произносит Ин Джон после продолжительного молчания. Он мечтал поступить в Скай, но у него так и не получилось набрать нужное количество баллов. А она. У нее на предварительном экзамене были лучшие результаты в школе. Она могла легко набрать нужный минимум, а она взяла и убежала. Зачем она это сделала? Хотела показать, что она лучше других? Что всем Сунын нужен, а ей такой крутой нет? Почему бы тебе не спросить об этом Юн Ми, предлагает Сун Йон. Мы спрашивали, напоминает ей Хьюмин, вчера. Она ничего не сказала. Может, не стоило ее перед этим называть дурой? интересуется саньон я бы тоже не захотела после такого разговаривать слишком гордая хмыкает в ответ хьюмин могла бы и поговорить не переломилась бы вы чего не понимает суньон переводя удивленный взгляд с хюмин на ин джон решили войну устроить с ума сошли а если об этом узнают президент Сан Хион или журналисты что будет тогда я не обязывалась ее любить отвечает ей ин джон В моем контракте об этом нет ни слова. В этот момент в зале появляется вернувшаяся Юнми, и разговор прекращается. Качая головой, Сун Йон отходит в сторону от Инджон и Хьюмин, искоса бросая на них недовольные взгляды. Время действия. Вечер того же дня. Место действия. Агентство фэн Производственное здание. Продюсер группы, костюмер и визажист предъявляют президенту Сэнхёны результаты своего труда. А именно, Юнми в образе Тамбой. «Вот, пожалуйста, господин президент, смотрите!» Приглашает продюсер, указывая рукою на вышедшую из раздевалки Юнми. Вариант реализации концепции Тамбой. Одежда, сочетающая в себе элементы как мужского, так и женского кроя. Минимум косметики. Из украшений – кольца на пальцах. Вариант унисекс. Такие сейчас популярны одновременно и у мужчин, и у женщин. Бейсболка. Юнми, повернись, приказывает он, делая круговой жест рукой. Юнми послушно крутится вокруг своей оси. Сделав поворот, она останавливается и смотрит на Санхёна. Все тоже вопросительно смотрят на своего сабанима, ожидая его приговора. «Еще можно добавить жевание жвачки», – говорит продюсер группы, видя, что начальство задумалось. Это добавит хулиганских черт к образу. «Дайте ей жвачку», – приказывает он присутствующему персоналу, не обращаясь к никому конкретно. Юнми дает жвачку. Та, сунув ее в рот, начинает активно жевать и, постояв, надувает из нее пузырь, который спустя пару секунд лопается, облепив губы Юнми. «Хорошо», – понаблюдав за борьбой Юнми с остатками пузыря, произносит Сэнхён. «В дальнейшем для публичных выходов будем придерживаться этой концепции. Только без жвачки. С ней слишком вульгарно. Теперь я хочу увидеть, в чем она будет завтра на шоу. Юнми, переодеваться!» – командуют ей.